Как ни странно, но, похоже, прописанное лекарство помогло. Открыв глаза, понимаю, что меня прорабил сильный пот. По всём телу слабость, а меч вполне дружелюбно упёрся гардой в плечо. От тяжелеззяк монастырня. Об одиночестве он побыть не пробовал. Из затопивших сознание, полных боли от череды потерь и людского предательства образов Делаю вывод: я не прав. Ну извини, друг, не знал. Даю слово, не брошу. Так, с этой стороны взаимопонимание достигнуто. Что с другой? С трудом повернув голову, ослав, кстати, нереально любоюсь моей темноволосой красавицей. Почувствовав взгляд, она шевельца открывает глаза. проводит рукой по моей влажной груди и встревоженно приподнимается Саша улыбаюсь ты весь мокрый думаю это хорошо ледячная ладошка ложится на лоб да и температура нормальная так надо быстро сухое выскальзывает из-под одеяла м да с исполнительностью у Ларисы всё замечательно даже в высшей степени сказали без одежды, значит, хмм, звучит укоризненно мой адрес. Саша, ты не хочешь отвернуться? Извини, милая, это выше моих сил. Во-первых, ослаб, во-вторых, ты очень красивая. Просто невозможно оторвать глаза. Поправляет комбинацию, снимается с спинки стула юбку. не накрашенная, не расчёсанная, прекрасная, восхитительная, бесподобная, непоглядная, любимая, единственная. Господи, так бы и слушала всю жизнь. Надев медицинский халат, вынув из стенового шкафа стопку белья, Лара приступает к обслуживанию больного. на которого к слову без слёз не взглянешь такое впечатление что остались одни кости и жилы обтянутые кожей ассоциативно вспоминается ресурс почти исчерпан радует лишь упоминание частью сознания слова почти хорошо ещё одно в связи с потерей веса перекатывать мою тушку ей не очень тяжело Менута и половина кровати застелена сухим бельём. Расстёртое мягким полотенцем, оказываясь на чистом, сверху накрыто одеяло в свежем пододеяльнике. Финист, кстати, не оступна следует за мной. Предупреждаю, посылаемый с леобраз: не вздумай ударить мою женщину. Ответ оригинален. Я стальной, но не тупой, соображаю. Продолжение вообще задачивает. Она достойна тебя, правильной души и крови. Хм, видали ценителя. Закончив с одной стороны, Лара переходит на другую. Собирает влажные постельные, полностью разворачивает сухое. Двумя руками решительно берётся за меч и замирает в изумлении. По неволе воспринимаю передаваемые её образы. Хм. Финист понимая толк вообще не с прекрасным полом. Ну, конечно, некоторые картины несколько фривольные, но зато сравнение с незаурядными женщинами далёкого прошлого отношу к удачным комплиментам. Да, кстати, и я считаю, что та княгиня и Лариса одно лицо. Деликатно положив двуручник ближе к краю, Польщённо улыбается, всё ещё с улыбкой берётся за меня. Поймав её взгляд, подмигиваю. Понимает. А вы мужчины все одинаковые. Но ведь он прав. Ну, положив руку на сердце. Ах, Саша. Спохватившись. Попить хочешь? Да, с удовольствием. Что-то витаминизированное на основе гранатового сока. Идёт прекрасно, только глотать трудновато. Маленькими глотками осили в кружку, откидываюсь на подушку опять в испарение. Отдег к столику с мощным ноутбуком, подключённым к медицинской аппаратуре, Лариса внимательно изучает информацию, вполголоса комментирует: Никогда бы не поверила. Сплошная ненаучная фантастика. Понимаю, о чём она. Любовь творит чудеса, Ларочка. Возвращается, с нежностью и жалостью смотрит в лицо. Не выдержав, осторожно обнимает и плачет. Слёзы облегчения. С неимоверным трудом поднимаю руку и глажу по вздрагивающей спинке. Венемножко успокоиваться. Ну вот, ещё и зарёванная. Всё равно, любимая и прекрасная. Глубокий вздох. Саша, надо пригласить Сергея Дмитриевича. Пусть он тебя осмотрит. Хорошо? Прибывший учёный разрушил нашу тихую идиллию и с привычным безразмерным энтузиазмом приступил к делу. обдею должные в вопросах медицины он разбирался на высшем уровне изучив под цифровой приставками микроскопом анализы крови быстро проведя химические исследования ловкой бережно поставил капельницу узнав что сок вполне без проблем наусвоился удовлетворённо кивнул и намешал кисло-сладкий состав для стимуляции деятельности желудочно-кишечного тракта и всё это с корректным уважительным отношением. В итоге успокоившаяся Лариса отправилась в двушкаю, Сергей Дмитриевич за ноутбуком приступил к составлению рецептур лекарств. Кстати, Сергей Дмитриевич, я искренне признателен вам за заботу, но меня терзает вопрос: почему нарушены карантинные мероприятия? А кто вам сказал, что они нарушены, Александр Владимирович? Мы сейчас находимся в том самом отсеке третьей степени защиты, где и планировалось просто э-э не в стандартном помещении, а в специальном медицинском боксе. Что касается моего присутствия и непосредственно Ларисы Сергеевны, то мы вполне опытные и дипломированные специалисты в области медицины. даже профессора и доктора наук. Ваши товарищи прибывают буквально за стенами без скидок и находи и совсем вместе мы здесь будем те самые трое суток. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Помолчал, добавляю. Ценю вашу смелость. Спасибо. Он реально смутился. Через стадий Александр Владимирович По итогам вашей операции было уже вполне понятно, что никаких э осложнений не предвидится, а оставлять вас в критическом состоянии, можно сказать, на грани. В общем, я поступил так, как обязан был поступить. Лариса Сергеевна тоже. Я вам благодарен, Сергей Дмитриевич. Кстати, а мне очень понравилась ваша идея использовать Ларису Сергеевну в качестве реанимационного комплекса нетривиально отдаю должные хотя и напоминает об отдельных экспериментах проводившихся в Третьем рейхе имею в виду тематику спасения замерзающих пилотов люфтваффе с радостным оживлением а вам тоже пришла в голову эта ассоциация да как видите даже в таких В совершенных сумасшедших теориях иногда присутствует здравое зерно. Оглянувшись на дверь, учёный продолжил заговорщическим тоном: "Только полагаю, Ларисы Сергеевне об этом знать не обязательно". Утвердительно на миг прикрываю глаза. Однозначно. Глубнувшись он, шуркая тмышию, просматривает результаты Так, исполнение неплохо, даже замечательно. Как вы смотрите на предмет покушать? Чувство отторжения, тошноты? Нет? Анализирую ощущения. Нет. Даже совсем не против. Ну чего-нибудь лёгенького, свеженького.